Джозеф Гленвилл. Джозеф Гленвил, Гленвил 1636-1680. Английский священник и философ, автор трактата ⁇ Счита догматики ⁇ 1661. Студент медицинского факультета Ришар Бракемон переехал в комнату номер 7 маленькой гостиницы Стевенс на улице... Альфреда Стевенса, номер шесть, после того, как три предыдущие пятницы подряд в этой самой комнате на перекладине окна повесились трое человек. Первый из повесившихся был швейцарский Жор. Его тело нашли только в субботу вечером. Врач установил, что смерть наступила между пятью и шестью часами вечера в пятницу. Тело висело на большом крюке, вбитом в переплет окна, в том месте, где переплет образует крест и предназначенном, по-видимому, для вешения платья. Самоубийца повесился на шнурке от занавеси, окно было закрыто. Так как окно было очень низкое, то ноги несчастного коленями касались пола. Он должен был проявить невероятную силу воли, чтобы привести в исполнение свое намерение. Далее было установлено, что самоубийца был женат, и что он оставил после себя четверых детей. Кроме того, было известно, что его материальное положение было вполне обеспечено, и что он отличался веселым и беззаботным нравом. Второй случай самоубийства в этой комнате мало отличался от первого. Артист Карл Краузе, служивший в ближайшем цирке Медрано и проделывавший там эквилибристические фокусы на велосипеде, поселился в комнате номер семь два дня спустя. Так как в следующую пятницу он не явился в цирк, то директор послал за ним гостиницу Капельдинера. Капельдинер нашел артиста в его незапертой комнате, повесившемся, на перекладине окна, в той же обстановке, в какой повесился и первый жилец. Это самоубийство было не менее загадочно, чем первое. Популярный и любимый публикой артист получал очень большое жалование, ему было всего 25 лет, и он пользовался всеми радостями жизни. И он также не оставил после себя никакой записки, никакого объяснения своего поступка. После него осталась только мать, которой сын аккуратно каждое первое число посылал 200 марок на ее содержание. Для госпожи Дюбонне, содержательницы этой гостиницы, клиенты которые почти исключительно состояли из служащих в близлежащих монмартских варьете, это второе загадочное самоубийство имело очень неприятные последствия. Некоторые... Жильцы выехали из гостиницы, а другие, постоянные ее клиенты, перестали у нее останавливаться. Она обратилась за советом к своему личному другу, комиссару девятого участка, и тот обещал ей сделать все, что только от него зависит. И действительно, он не только самым усердным образом занялся расследованием причины самоубийства двух постояльцев, но отыскал ей также нового жильца для таинственной комнаты. Шарль Мария Шомье служивший в полицейском управлении и добровольно согласившийся поселиться в комнате номер семь, был старый морской волк, одиннадцать лет прослуживший во флоте. Когда он был сержантом, то ему не раз приходилось в Тонкине и Аннаме оставаться по ночам одному на осторожевом посту, и не раз приходилось угощать зарядом лебелевского ружья желтых пиратов, неслышно подкрадывавшихся к нему во мраке. а потому казалось, что он создан для того, чтобы должным образом встретить привидения, которыми прославилась улица Альфреда Стевенса. Он переселился в комнату в воскресенье вечером и спокойно улегся спать, мысленно благодаря госпожу Дюбонне за вкусный и обильный ужин. Каждый день утром и вечером Шомье заходил к комиссару, чтобы сделать ему короткий доклад. Доклады эти в первые дни ограничивались только заявлением, что все обстоит благополучно и что он... Ничего не заметил. Однако в среду вечером он сказал, что напал на кое-какие следы. На просьбу комиссара высказаться яснее, он ответил отказом и прибавил, что пока еще не уверен, имеет ли это открытие какую-нибудь связь с двумя самоубийствами в этой комнате. Он сказал, между прочим, что боится показаться смешным и что выскажется подробнее, когда будет уверен в себе. В четверг он вел себя менее уверенно и в то же время более серьезно, но нового ничего не рассказал. В пятницу утром он был сильно возбужден. Сказал, полушутя полусерьезно, что, как бы там ни было, но окно это действительно имеет какую-то странную притягательную силу. Однако Шумье утверждал, что это отнюдь не имеет никакого отношения к самоубийству, и что его подняли бы насмех, если бы он еще к этому что-нибудь прибавил. Вечером того же дня он не пришел больше в полицейский участок. Его нашли повесившимся на перекладине окна в его комнате. На этот раз обстановка самоубийства была также до мельчайших подробностей, та же самая, что и в двух предыдущих случаях. Ноги самоубийцы касались пола, вместо веревки был употреблен шнурок от занавеси. Окно открыто, дверь не была заперта. Смерть наступила в шестом часу вечера. Рот самоубийцы был широко раскрыт, язык был высунут. Последствием этой третьей смерти в комнате номер 7. Было то, что в этот же день все жильцы гостиницы «Стевенс» выехали за исключением, впрочем, одного немецкого учителя из номера 16, который, однако, воспользовался этим случаем, чтобы на треть уменьшить свою плату за комнату. Слишком маленьким утешением для госпожи Дюбонне было то обстоятельство, что на следующий же день... Мэри Гарден, звезда опера «Комик», приехала к ней в великолепном экипаже и купила у нее за 200 франков красный шнурок, на котором повесился самоубийца. Во-первых, это приносит счастье, а кроме того, об этом напишут в газетах. Если бы все это произошло еще летом, так, в июле или в августе, то госпожа Дюбоне получила бы втрое больше за свой шнурок. Тогда газеты целую неделю заполняли бы свои столбцы этой темой. Но в разгар сезона... Материала для газет более чем нужно. Выборы, Марокко, Персия, крах банка в Нью-Йорке, не менее трех политических процессов, действительно, не хватало даже места. Вследствие этого происшествия на улице Альфреда Стевенса обратил на себя гораздо меньше внимания, чем оно того заслуживало. Власти составили короткий протокол, и тем дело было окончено. Этот-то протокол только и знал, студент медицинского факультета Ришар Бракемон, когда он решил нанять себе эту комнату. Одного факта, одной маленькой подробности он совсем не знал. К тому же этот факт казался до такой степени мелким и незначительным, что комиссар и никто другой из свидетелей не нашел нужным сообщить о нем репортерам. Только позже, после приключения со студентом, о нем вспомнили. Дело в том, что когда полицейские вынимали из петли тело сержанта Шарля Мария Шомье, изо рта его... Выпал с большой черный паук. Коридорный щелкнул паука пальцем и воскликнул, «Черт возьми, опять это поганое животное!» Позже, во время следствия, касавшегося Бракемона, он заявил, что когда вынимали из петли тела швейцарского камевоежора, то совершенно такой же паук сполз с его плеча. Но Ришар Бракемон ничего не знал об этом. Он поселился в комнате номер семь две недели спустя, после третьего самоубийства убийства, в воскресенье. То, что он пережил там, он ежедневно записывал в свой дневник. Дневник Ешара Бракемона, студента медицинского факультета. Понедельник, 28 февраля. Вчера я поселился в этой комнате. Я распаковал свои две корзины, разложил вещи, потом улегся спать. Выспался отлично. Пробило 9 часов, когда меня разбудил стук в дверь. Это была хозяйка, которая принесла мне завтрак. Она чрезвычайно внимательна ко мне. Это видно было по яйцам, ветчиней, превосходному кофе, который она сама подала мне. Я вымылся и оделся, а потом стал наблюдать за тем, как коридорный прибирает мою комнату. При этом я курил трубку. Итак, я водворился здесь. Я прекрасно знаю, что затеял опасную игру, но в то же время сознаю, что много выиграю, если мне удастся напасть на верный след. И если Париж некогда стоил мессы, «Теперь его так дешево уже не приобретешь, то я, во всяком случае, могу поставить на карту свою недолгую жизнь. Но тут есть шанс. Прекрасно. Попытаю свое счастье». Впрочем, и другие также хотели попытать свое счастье. Не менее 27 человек являлись одни в полицию, другие прямо хозяйки с просьбой получить комнату. Среди этих претендентов были три дамы. Итак... Конкуренции и недостатка не было, по-видимому. Все это были такие же бедняки, как и я. Но я получил место. Почему? Ах, вероятно, я был единственный, которому удалось провести полицию при помощи одной идеи. Нечего сказать, хороша идея. Конечно, это не что иное, как утка. И рапорты эти предназначены для полиции, а потому мне доставляет удовольствие сейчас же сказать этим господам, что я ловко провел их. Если комиссар человек здравомыслящий, то он скажет, «Хм, вот потому-то Бракемон и оказался наиболее подходящим». Впрочем, для меня совершенно безразлично, что он потом скажет, «Теперь я, во всяком случае, сижу здесь. И я считаю хорошим предзнаменованием то обстоятельство, что так ловко надул этих господ». Начал я с того, что пошел госпожа Дюбонне, но она отослала меня в полицейский участок. Целую неделю я каждый день шатался туда и каждый день получал тот же ответ, что мое предложение принято к сведению и что я должен зайти завтра. Большая часть моих конкурентов очень быстро отстала от меня. По всей вероятности, они предпочли заняться чем-нибудь другим, а не сидеть в душном полицейском участке, ожидая целыми часами. Что же касается меня, то мое упорство, по-видимому, вывело из терпения даже комиссара. Наконец он объявил мне категорически, чтобы я больше не приходил, так как это ни к чему не приведет. Он сказал, что очень благодарен мне, так же, как и другим, за мое доброе желание, но дилетантские силы совершенно не нужны если у меня к тому же нет выработанного плана действия. Я сказал ему, что у меня есть план действия. Само собой разумеется, что у меня никаких планов не было, и я не мог сказать ему ни слова относительно моего плана, но я заявил ему, что открою свой план, очень хороший, но очень опасный, могу считать те же результаты, какие дает деятельность профессиональных полицейских, только в том случае, если он даст мне честное слово, что сам возьмется за его выполнение». За это он меня очень поблагодарил и сказал, что у него совсем нет времени на что-либо подобное. Но тут я увидел, что имею точку опоры, тем более, что он спросил меня, не могу ли я ему хоть как-нибудь раскрыть свой план. Это я сделал. Я рассказал ему невероятную чепуху, о которой за секунду перед тем не имел ни малейшего понятия, сам не знаю, откуда мне это вдруг пришло в голову. Я сказал ему, что из всех часов в неделю есть час, имеющий на людей какое-то странное, таинственное влияние. Это тот час, в который Христос исчез со своего гроба, чтобы сойти в ад, то есть шестой вечерний час последнего дня еврейской недели. И она помнила ему, что именно в этот час, в пятницу, между пятью и шестью часами, совершились все три самоубийства. Больше я ему ничего не могу сказать, заметил я ему, но попросил обратить внимание на откровение святого Иоанна. Комиссар состроил такую физиономию, словно что-нибудь понял, поблагодарил меня и попросил опять прийти вечером. Я был пунктуален и явился в назначенное время в его бюро. Перед ним на столе лежал новый завет. Я также в этот промежуток времени занимался тем же исследованием, прочел все откровение и ни слова в нем не понял. Весьма возможно, комиссар был умнее меня. Во всяком случае, он заявил мне очень любезно, что, несмотря на мой неясный намек, догадывается о моем плане. Потом он сказал, что готов идти навстречу моему желанию и оказать мне возможное содействие. Должен сознаться, он действительно был со мной крайне предупредителен. Он заключил с хозяйкой условия, в силу которого она обязалась целиком содержать меня в гостинице. Он снабдил меня также великолепным револьвером и полицейским свистком. Дежурным полицейским было приказано как можно чаще проходить по маленькой улице Альфреда Стевенса и, по малейшему моему знаку, идти ко мне. Но важнее всего было то, что он поставил в мою комнату настольный телефон, чтобы я мог всегда быть в общении с полицейским участком. Участок этот всего в четырех минутах ходьбы до меня. А потому я очень скоро могу иметь помощь, если только в этом случится надобность. Принимая все это во внимание, я не могу себе представить, чего мне бояться. Вторник, 1 марта. Ничего не случилось ни вчера, ни сегодня. Госпожа Дюбоне принесла новый шнурок занавески в соседней комнаты, ведь у нее достаточно пустых комнат. Вообще она пользуется всяким случаем, чтобы приходить ко мне, и каждый раз она что-нибудь приносит. Я попросил ее еще раз рассказать мне со всеми подробностями о том, что произошло в моей комнате, однако не узнал ничего нового. Относительно причины самоубийства у нее было свое особое мнение. Что касается артиста, то она думает, что тут дело было в несчастной любви. Когда он за год перед тем останавливался у нее, к нему часто приходила одна молодая дама, но на этот раз ее совсем не было видно. Что касается швейцарца, то она не знает, что заставило его принять роковое решение, но разве влезешь человеку в душу? Ну, а сержант, несомненно, лишил себя жизни только для того, чтобы досадить ей. Должен сказать, что объяснения госпожи Дюбонне отличаются некоторой неосновательностью — Но я предоставил ей болтать, сколько ее душе угодно. Как бы то ни было, она развлекает меня. Четверг, 3 марта. Все еще ничего нового. Комиссар звонит мне по телефону раза два в день, я отвечаю ему, что чувствую себя превосходно. По-видимому, такое донесение не вполне удовлетворяет его. Я вынул свои медицинские книги и начал заниматься. Таким образом, мое добровольное заключение принесет мне хоть какую-нибудь пользу. Пятница, 4 марта, 2 часа пополудни.